Глава шестнадцатая. Везде меня усиленно лечили. Целители сменились, потому что повреждения были настолько сильными и обширными, что им не хватало резерва. Меня обложили целительскими артефактами, а еще запретили посещение всем, кроме деда и Каролины. О последней я сама попросила, а то уж очень скучно. Со мной хотели, нет, мечтали, пообщаться всякие дознаватели, городовые и другие заинтересованные лица. Но тут уж и целители, и дед стали плечом к плечу на защиту моих интересов. Тем более, что к тем же городовым у меня изначально претензия. И кто кого допрашивать будет, это вопрос открытый. Не слишком верится, что они настолько тупые, чтобы не соотнести ограбленную бессознательную девушку и разыскиваемую графиню». Но не может быть такого, потому что не может быть в принципе. А значит, там был какой-то злой умысел, сговор с бандитами или еще что-то в этом роде. Нам, параноикам, нельзя расслабляться, а то вдруг и правда следят. Да, я тяжело вздохнула и уставилась в окно. Мне уже разрешали садиться и даже ходить до уборной. Но все равно приходилось носить целительский корсет для фиксации шеи и грудного отдела позвоночника. Снять его можно будет лишь через пару дней. «Вот так странно. После ожогов мне пришлось и до сих пор приходится носить перчатки. А ведь и нежную кожу ладоней опять повредила, когда по земле каталась. А перелом позвоночника залечит полностью за два дня без всяких последствий. Ну, как целителя», — говорят. Рёбра и лёгкие залечили вообще в первую очередь. Перелом руки тоже успели срастить, как и вылечить сотрясение мозга. Мозг тут же встал на место, прошла спутанность мыслей в ад в голове. Всё стало видеться чётко и ясно». Причем такое ощущение, что у меня раньше такой четкости не было. Может, я все время с одресением ходила. Вот только нагрузка на организм была колоссальная. Все же не только целитель силы тратит при таком экстренном лечении, но и пациент. В общем, мне теперь надо очень хорошо питаться. Так что Каро обещала притащить целую коробку моих любимых пирожных из той самой кафешки. Но боги, как же скучно. Вот сижу, смотрю в окно, читать не могу, неудобно. Голову ведь даже чуть-чуть не опустишь. Да и вообще целители пока не рекомендовали напрягать зрение. Делать руками ничего тоже не могу. Вся новая кожа на ладонях потрескалась. Спасибо нападающим. Ее залечили, но теперь и лучше пальцами вообще не шевелить. Кто-то вошел в палату, так что я обернулся всем телом. Как же неудобно. «Привет», — улыбнулась деда. «Кажется, он за эти сутки ещё сильнее посидел и даже как-то сдал, что ли. Уменьшился в объёме. Он вообще-то довольно габаритный, косая сажень в плечах, а сейчас просто обычный, очень усталый человек среднего телосложения». «Ты как?» «Нормально, только скучно». «Каролина скоро придёт», — обещала заварные пирожные и шоколадные кексы. «Тебе вообще-то нужно сладкое», — целители сказали. «В кои-то веки хоть одна хорошая новость». Я что хотела обсудить? К тебе рвутся дознаватели. Они знают, что тебе лучше, и теперь им отказать становится сложнее. «Подождут», — рыкнула я. «Пусть приходят завтра утром». Я устала. Меня целый день лечили, я просто вымотана. «Марий, я их даже в чём-то понимаю. Чем быстрее они начнут разыскивать тех бандитов?» «Убийц», — ты хотел сказать. Это ещё неизвестно. Всё-таки ты могла их не так понять или преувеличить. не слишком ли круто для обычных грабителей сначала отключить все артефакты на аллее, потом устроить свару в другой части парка, чтобы отвлечь городовых, затем использовать стихийные магии при стрельбе и бежать за мной под пулями. Это что за такие грабители пошли? Тем более, что у меня с собой чемодана с миллионами не было. Только мелочь и несколько артефактов. Когда тебя нашел городовой, все освещающие артефакты работали морей. Но, во-первых, могли обратно включить. А во-вторых, Мы что теперь? Этим недотепам городовым верим на слово. Надо еще понять, почему они пытались меня скрыть. Не думаю, что они это специально. Просто кому-то что-то не передали. А я вот думала, что если бы меня не нашли, целители четко сказали, что если бы не оказали помощь вовремя, то даже они не смогли бы ничего сделать. Еще день-два и все. А лекари из городской лечебницы не располагают возможностями для исцеления подобных травм. Все, что они могли, это наложить фиксатор на шею и сломанную руку. Так что, если уж убить сразу не получилось, решили дать просто умереть. Да и добить меня там было бы не так уж сложно. Кстати, где мой пистолль? Пистолль тоже пропал, Мари. Тяжело вздохнул дед. Но у тебя же есть еще. Марии, это дворянская лекарня. Она хорошо охраняется. Испистолем здесь находиться нельзя. Я буду себя лучше чувствовать, если меня будет, чем защищаться. Заныла я. А если это случайно пристрелишь кого-то из персонала? Ну до этого-то я в людях случайно не стреляла. Да, но сейчас ты напуганная, расстроена. Покачал головой дед. Я не напугана. Но если ко мне заявятся бандиты, я хочу их встретить, как полагается. Пули в лоб. Нет, это сейчас невозможно. Тебя отпустят через пару дней. Вот тогда получишь свой пистолей. Тогда мне нужен счетовый артефакт, хороший. Он нарушит работу целительских артефактов, Мари. Ты ведь и сама это прекрасно понимаешь. Лучше я побуду здесь на день дольше, чем останусь без защиты. Не преувеличивай. Тем более, что дело не в одном дне лечения, а в ресурсах твоего организма. Он начнет сильнее изнашиваться, и это может немного укоротить твою жизнь. Если сюда заявится убийца, она еще сильнее укоротится. Резонно заметила я. Тебе всего девятнадцать. Ты не ценишь сейчас того, что дает нам, наши собственные маги и целители. Отчеканил он. Я на это лишь фыркнула. Понятно, что дед уже закипал, хотя я и не хотела ругаться. Ведь нельзя же кричать на больных, как бы они не были невыносимы. Но мое желание он явно считал блажью или вообще каким-нибудь посттравматическим расстройством. Я читала, что у военных или у жертв нападений такой бывает. Не знаю, правда, в чем это в точности выражается, но вроде как возлишние паранойи, тревожности, агрессия. Какой-то особо агрессивный я себе не чувствовал, ведь я и без того тот еще подарочек. А вот на параной и тревогу я все же имею полное право, мне кажется. Кстати, где-то отвлек меня от тяжелых размышлений. С тобой хотел увидеться еще один человек. И кто же? Недовольно спросила я. Грав Дерриардя. Он очень хотел тебя навестить. «Только не тут», — испугалась я, «как представила, что он меня увидит с этим дурацким мошенником и корсетом. Так аж плохо стало». «Нет уж, пусть подождет два дня. Ради этого я даже готова отказаться от артефакта, чтобы не затягивать лечение». Каролина появилась у меня через час после того, как ушел дед. Он не хотел меня оставлять, но его вызвали во дворец. Прямо сюда курьер пожаловал, и ему пришлось подчиниться воле императора. Ну и какие новости? – спросил Якоро, когда съела всю коробку пирожных и даже подруга не угостила. Их там было всего-то шесть. Мало. Новости? – да задумалась. Не знаю даже, с чего начать. Давай с самых плохих, а потом перейдем к хорошим. Почему ты думаешь, что есть плохие? А что, нет? К тому же ты выглядишь уж очень задумчиво. Хочешь сказать, что обычно я не думаю? Не, не думать. Это, как выяснилось, больше по моей части. Я хмогнула. Просто обычно это серьезно и решительно, а сейчас какая-то меланхоличная. Да вот думаю, что с этим делать. Подруга передала мне листок с гербовой печатью канцелярии императора.、И、я быстренько просмотрела результаты последнего конкурса отбора. Две фамилии значились в конце списка с нулем баллов: Девил Рони и Дерриардия. И что? Тебе придется наверстывать. Честно, думала, что из-за нападения на вас хоть этот конкурс продлят, а вам просто поставили ноль и все. Ты себе даже не представляешь, насколько мало меня это волнует. А зря. Вот представь, окажешься где-нибудь в конце и и что, Каро? Я тяжело вздохнула. Девушек больше, чем мужчин, и если я займу последнее место, от меня отстанут. Тут есть два момента, не согласилась подруга. Ты один из талантливейших артефакторов. Думаешь, его величество не захочет продолжить линию по своему усмотрению? Ну и второй, ты права, мужчин меньше, поэтому Риарди точно найдут пару. Почему ты считаешь, что меня это волнует? А почему ты ринулась его спасать? Сама говорила, что он взрослый и сильный мужчина. Артефактный щит мог убить нас всех. Но ты этого тогда не знала. Ой, вот давай только без этого». «Я поморщилась. Знаю я твою романтичную натуру». «Какую-какую натуру?» — возмутилась подруга. «Такую. Можно подумать, я не знаю, что ты перечитала кучу дамских романов и всегда плачешь, когда герой женится». «Это подло, Мари». «Ну, серьезно, Каро. Да, я хотела спасти граф, но не потому. Почему ты себе это все надумала? Мы ведь практически незнакомы». «Как это незнакомо? Вы с ним танцевали. Раз». Каролина начала загибать пальца. Ты за него болела и даже на него поставила, хотя совершенно не азартно. Два. Ты его спасала. Три. Ну и вообще, он красавчик и хороший артефактор, кстати. И этого достаточно по двоиму. А еще мне тут птичка доложила, что ты отказалась не встречаться, пока с тебя корсет не снимут. Птичка значит. Ага. Поймать бы эту птичку и ощипать, а ты бы сама согласилась встречать мужчину. В этом. Я указала на бандаж. Я Макс Тихийник, почти боевой. Мне ли о такой ерунде думать? Это вы артефакторы, ребята щепетильные. Да-да, в облаках витаем. Сидим, считаем, ваяем, ничего не делаем. Я этого не говорила. К тому же, если посмотреть на вас в Риарде, вот уж кто боевые, так это вы. Он-то хоть стихиями владеет, а ты вообще отстреливалась. А что было делать? Жить-то хочется. Скривилась я. Кстати, мне твой дед поведал, что ты боишься, что те убийцы попробуют тебя достать еще раз, так что я пришла тебя охранять. Может лучше пистолей принесешь? У меня своего нет, ты же знаешь. Могу только кинжалом поделиться и то простым, не артефактным, чтобы местные артефакты не смущать. Это для меня обычная железяка. Я покачала головой. Но я ведь здесь и будут тебя защищать, если потребуется. Ты не можешь сидеть тут постоянно. И не придется на ночь меня сменить Лукурецию. Завтра утром я опять приду. Но во второй половине дня нас опять собирают. Кстати, девочки просили передавать тебе привет и пожелание скорейшего выздоровления. Особенно Лейса, кстати. И это еще чего? Она считает, что все случилось из-за той газетной вырезки. То есть это она виновата. Глупости какие! Я ей так и сказала, хотя если честно, не все так однозначно. «О чём ты? Газету это видела не только я, но и ты, Алония, девочки из военной академии, а ещё Граф Дориарди и Маркис Лашинара, то есть всего восемь человек, а я ещё и деду рассказала». «Мда, вот только что толку от нас, мы ведь не артефакторы. А вот вы с Риарди? Да». «Дед тоже артефактор. Но ведь никто не знает, сказала ты ему или нет. К тому же он сам любого в порошок сотрёт. К нему непросто даже подобраться». И все равно, Коро, пытаться убить двух артефакторов из-за истории полуторовековой давности, которая произошла за сто с лишним лет до их рождения, как-то это за уши притянуто. Мало ли, что вы могли выяснить. Но мы не занимаемся расследованием. Даже Риардия сказал, что передаст вырезку специалистам полевой интенданской службы. Он ничего не говорил про то, что будет копать сам. Да даже если будет, я-то причем? Ну, не знаю, протянула подруга. Но мне все равно кажется, что в этом что-то есть. Я все же второкурсница, Коро, меня сложно заподозрить в глубоких знаниях, которые могут навести на некий след непонятного чего. Вот скажи, что нам дает знание, что тогда, сто пятьдесят лет назад и сейчас был использован одинаковый артефакт? Кроме того, что такой артефакт теорией может существовать. Ничего. Но знание это абсолютно бесполезно. Это еще почему? А вдруг в следующий раз эти диверсанты, или кто они там, решат взорвать дворец императора? Тогда они бы не стали сейчас показывать, что это могут. Я пожалу плечами. А кроме того, с дворцом императора такой трюк не получится провернуть. Там внутри много боевых стихийников. Они просто разнесут щит в клочья изнутри, и всё. Да и отключить успеет при любом намёке на некорректную работу. В общем, нет, не вариант. А у тебя есть мысли, что всё это значит? Кто-то хочет сорвать отбор или уничтожить вообще всех участников. А мы с Риарди этого мешаем. И, вероятно, будут еще раз использованы какие-то ультимативные смертельные артефакты». «Так, подожди». Корова выпала из этого мира на несколько минут, обдумывая мои слова. «Получается, хотят разом уничтожить сразу столько сильных магов? Это будет тяжелый удар по Империи». «Ага, тяжелый. Но не так, чтобы совсем критический». «Не скажи», задумчиво протянула подруга. Лукреция уже давно сменила коро, на дворе стояла глубокая ночь, а я все не могла заснуть, думала над ее словами. «Ты что-то знаешь?» — спросила я подругу, когда она замялась, а потом и вовсе уставилась в окно, не реагируя на внешние раздражители. «Можно и так сказать? Мне это нужно знать. Что-то меня такое поведение немного озадачило, если не сказать больше. Понимаешь, я тут подслушала кое-что. Отец говорил с кем-то из коллег. Я, конечно, не все сразу поняла». Не все возможно правильно услышала, но кое какую картину для себя составила. Не утверждая, что эта информация действительно правдива, я могла где-то ошибиться с выводами. Ты меня заинтриговала прямо. Давай уж, говори как есть, подумаем вместе. Ну ладно, слушай, ты в курсе, что все герцоги, маркизы и графы из участников не имеет семей. Я подтверждающе прикрыла глаза, что они все погибли десять лет назад. Знаю, читала краткие досье. Но что дед смог собрать? Но что там случилось? Он то ли не знает, то ли не хочет мне говорить. В общем, думаю, какая-то катастрофа. Но никаких упоминаний о чем-то масштабном я не нашла. И не найдешь. О, как это интересно. А знаешь ли ты, что все они были знакомы? Несложно было догадаться, и теплых чувств между большинством из них нет. Но,、ну, может, за исключением тех, кто тогда был ребенком, как студенты нашей академии, они вроде нормально общаются. Да, я тоже заметила, но все же знакомы они не все. Точнее, заочно они, конечно, друг друга знают, но большей части из них, как я понимаю, раньше не встречались. Но,、ну, может, за исключением самых старших. А вот их родители точно все были знакомы и не просто шапочно. Каро задумался на мгновение и явно пытаясь подобрать слова. В общем из того, что я услышала, можно сделать вывод, что они все состояли в неком сообществе или группе или компании. Не знаю, как правильно это назвать, но смысл-то поняла. Тайное сообщество, хмыкнул я. Да уж не явном, что-то типа того. По крайней мере ничего о подобной группе я не слышал, даже проходя стажировку отца, хотя это ни о чем не говорит. В общем, эти семьи имели какие-то дополнительные способности, кроме основной магии. В чем это заключалось, не знаю. Пожал плечами Акаро. Какие еще способности? Всем известно, что есть всего три вида магии: стихийная, артефактная и целительская. Все остальные направления в рамках основной специализации. Я не знаю, что отец имел в виду. Не буду же я врываться к нему, прерывать разговор и спрашивать. Карлина пожала плечами. Ага, он будет счастлив, что его дочь освоила такой важный навык для разведчика, как подслушивание. Настолько счастлив, что выпишет ремня для закрепления навыка, подруга поёжилась. Но это не всё. Как я поняла, вот тут за точность совершенно не ручаюсь. Они всей этой компанией проводили какие-то то ли ритуалы, то ли это был единственный ритуал. Во время него что-то пошло не так, и они все погибли. Целыми семьями, ужас какой. Вот не знаю, покачала головой коро. В смысле? В том смысле, что ритуал вроде как был опасный, а значит незаконный. Сама знаешь, что ритуалистика применяется очень ограниченно, и большинство ритуалов запрещены. Возможно, кто-то погиб во время всего этого действия, а кого-то потом арестовали и отправили, например, на рудники, или вообще казнили. «Это ты тоже услышала, Илья?» – нахмурилась я. «Нет, это чисто предположение». «А по поводу незаконности ритуала?» «Тоже». Ну, в целом картина более-менее проясняется. Конечно, без конкретных подробностей сложно сказать. Я вздохнула. Я не могу сейчас отца расспрашивать. Он точно догадается, что я подслушивала. Я бы этому не прошел. Да и сейчас это, если честно, не очень важно. Но что изменится от того, что они проводили разрешенный ритуал, а погибли все в результате какого-нибудь землетрясения или наводнения в том месте, где собрались? Да ничего. Но просто если они преступники, то... «То что?» — я попыталась потереть глаза, но рука наткнулась на повязку. «Все-таки с координацией пока не очень». «Не знаю», — протянула Каро. «Вдруг они все решат отомстить?» «За что? За то, что сами проводили какой-то ритуал, который их всех угробил?» «Это если никого из них действительно не арестовали и не казнили?» «Ну, допустим, арестовали и казнили, а потом они решили взорвать щит, чтобы таким забавным способом сумму биться на злую императору?» «Мда». Но может они решили так разом лишить империи большого числа магов? Каро, тебе не кажется, что это... Я покрутила рукой, пытаясь подобрать слово. Притянута за уши. Ну да, есть немного. Я бы сказала сумасшествие, но、ну、ладно, пусть будет по-твоему. Моби задумались, замолчали. Надо было все это хорошенько прокрутить в голове, а скоро пришел Лукрецию, и Кароза собиралась домой. И вот сейчас я одна в палате лежала и думала об этом разговоре, о том, что она узнала и действительно могло произойти, и как это касается дня сегодняшнего, и касается ли вообще. Ясно, что ничего не ясно. Но все же мне кажется, что вряд ли эти нападения устроил кто-то свой. Даже если этот человек хочет отомстить, то зачем убивать других наследников этих семейств? Нет, тут что-то другое. Вообще интересно, конечно, но пусть в этом все же компетентные органы разбираются. Я тут удосуживаться играть не собираюсь, хотя все же очень и очень интересно. До、да、меня от любопытства разорвет просто.